Глава вторая. Детектива вызывали? Бег бешеного носорога. В четверг на работе, как всегда, была суета. Поэтому днем удалось только разок позвонить Любашке, чтобы узнать, как дела с химанализом, но она не ответила и не перезвонила. Дома вечером я открыл ноут, чтобы с комфортом поболтать с ней по ватсапу, но тут заверещал мой мобильник. Ага, наверное, это она. По телефону звонил Димон. Он сообщил, что стоит у меня под дверью. Есть важный разговор. Открывай. Я открыл дверь и тут же отлетел прямо в вешалку от сильного толчка в грудь. Здравствуй, Дима. Краем глаза я заметил, что на площадке стоит еще кто-то. Выбраться из вешалки оказалось сложно. Пока я воевал с Машкиным пальто, упавшим сверху пледом и прочим барахлом, Димон вихрем пронесся по квартире. Есть у Димы такой режим функционирования. Бешеный носорог. Вернулся в коридор, запер входную дверь, после чего рывком вытащил меня из вешалки. Я представил, как это все выглядит со стороны, и мне стало смешно. «Где твои?» – спросил он. «В Рязань уехали. У тести юбилей», – ответил я, стараясь сдержать глупое хихиканье. «Давно?» «Ну, дней 10 наверное, уже». И тут до меня дошло, что он ведь Любу у меня искал. «Значит, не знает, где она?» «Почему она не ответила мне днем?» В районе живота... Начало шевелиться мерзко-тревожное ощущение неотвратимости чего-то плохого. «Дим, что с Любой? У тебя коньяк есть?» Я протиснулся мимо Димона в кухню, нашел рюмки. «Бутылку он тут же у меня забрал. Сядь туда!» Показал он бутылкой на кухонный диванчик возле стола. Режим «Бешеный носорог» продолжал действовать. Возражать было бесполезным повторять вопрос про Любу тоже. В рюмке плеснул совсем немного, потому что он, как выяснилось, на работе, а я ему нужен в здравом уме. Димон сел за стол напротив меня. «Где ты был вчера с 18 до 21?» – спросил он. «Это очень важно. Расскажи подробно, я буду записывать твой ответ на аудио». Я сделал глубокий вдох, выдох, стараясь утихомирить мерзкое предчувствие в животе и начал абсолютно честный рассказ про совещание с коллегами из Новосибирска, которое началось в 17.00 и закончилось в 21.30. Время я точно помню, потому что нашим гостям мы вызывали такси в аэропорт. На совещании было человек 20, могу их всех перечислить с контактами и прочее. Я там был центральной фигурой, никуда не выходил. Где ужинали? Да прям там же. Пиццу на всех заказали. Вроде носорог стал поспокойней Дальше он, вполне невозмутимый миролюбиво, попросил меня рассказать о нашем с любой общении, начиная с прошлой недели. Со всеми подробностями. Где, когда, сколько раз, в какой позе... Без стеснения, мы же все свои. И я подробно рассказал ему про странный дом в окне кафешки, наше с любой недоумение, разбитое окно и мои картографические изыскания. Кроме этого, рассказывать было не о чем.